«Эпиграф. Каждая мумия — это целое исследование, никем не открытый континент, где вы оказались впервые в жизни». Доктор Джонатан Иллаес, египтолог. Глава первая. «Он придет за мной. Я чувствую это нутром, ощущаю по аромату, висящему в воздухе, такому же знакомому, как запах горячего песка, пряностей сотен, вкалывающих на солнце людей». Так пахнет пустыня на западе Египта. И я по-прежнему улавливаю ее запах. Пусть даже темную спальню, где я сейчас лежу, и эту страну разделяет почти полмира. С тех пор, как я ходила по пустыне, прошло 15 лет. Но стоит лишь закрыть глаза, и я снова оказываюсь там, на краю палаточного лагеря. Стою, глядя в сторону ливийской границы, наблюдаю закат. Попадая в Ваде, ветер стонет, словно женщина. Я все еще слышу удары киркомотык и звяканье лопат, а перед глазами встает целая армия египетских чернорабочих. Заполонив место раскопок, они деловито, словно муравьи, вытаскивают землю в ивовых корзинах. Тогда, 15 лет назад, я стояла там в пустыне с полным ощущением, что я — актриса, снимающаяся в фильме о чьих-то похождениях. Но не о своих собственных. Скромная девочка — Из Индии у штат Калифорния, конечно же, никогда не мечтал о таких приключениях. Слабый блеск фар, проезжающий мимо машины, проникает сквозь закрытые веки. Я распахиваю глаза, и Египет исчезает. Я больше не стою посреди пустыни и не гляжу на небо, измаранное закатом, кровоподтеком. Теперь темную спальню в Сан-Диего, где я сейчас лежу, и пустыню снова разделяет полмира. Поднявшись с кровати, я босиком иду к окну, чтобы выглянуть на улицу. По соседству располагаются дома типовой застройки 1950-х, заурядные, оштукатуренные. Они возведены еще до того, как частью американской мечты стали мини-особнячки и трехместные гаражи. В этих скромных, но прочных домиках ощущается надежность. Внешний вид тут не важен, главное — крыша над головой. И, к счастью, здесь я чувствую себя безликой. Обычная мать-одиночка, с трудом воспитывающая непослушную девочку-подростка. Выглядывая из-за штора на улицу, я вижу, как, замедляя ход, мимо соседних домов движется какой-то темный седан. Он тормозит у тротуара, фары выключаются. Я жду, когда появится водитель, но он не выходит. Он сидит в машине очень долго. Вероятно, просто слушает радио. Или же поссорился с женой и боится снова увидеть ее, а, возможно, в автомобиле укрылись влюбленные, которым больше некуда пойти. Я способна выдумать массу совершенно безобидных объяснений, но колючий ужас все равно обдает мою кожу горячей волной. Наконец, задние габаритные огни седанов снова оживают, и, отъехав от тротуара, он удаляется. Автомобиль скрывается за углом, но даже после этого я нервничаю, сжимая штору влажными пальцами — а затем, возвращаюсь в постель и, обливаясь потом, ложусь прямо на одеяло, но заснуть не могу. Даже сейчас, теплой июльской ночью, я наглухо закрываю окно в своей спальне и всегда настаиваю на том, чтобы моя дочь Тари тоже запирала свое на все шпингалеты. Но Тари не всегда меня слушает. С каждым днем она прислушивается ко мне все реже. Я закрываю глаза и, как всегда, вижу Египет». В мыслях я постоянно возвращаюсь туда. И даже раньше, еще ни разу не побывав на этой земле, я мечтала там оказаться. Мне было всего шесть лет, когда я увидела фотографию долины царей на обложке National Geographic, и у меня сразу возникло чувство, будто я уже бывала там, будто я смотрю в знакомое и почти забытое, но безумно любимое лицо. Дорогие черты, которые жаждешь увидеть вновь, именно так я отношусь к этой стране. Шли годы, и я закладывала основы для возвращения. Работала и училась. Заслужив полную стипендию и оказавшись в Стэнфорде, я попала под руководство профессора, который с удовольствием направил меня на летнюю практику раскопки в западной пустыне Египта. В июне по окончании третьего курса я села на самолет, летевший в Каир. Даже сейчас, лежа во мраке своей калифорнийской спальни, я прекрасно помню, как болели глаза от яркого солнца, освещавшего раскаленный белый песок. Я по-прежнему ощущаю аромат защитного крема, исходящего от моей кожи, и укусы ветра, бросающего песчинки прямо в лицо. От этих воспоминаний я чувствую себя счастливой. Взять в руки совок, подставить плечи палящему солнцу — вот он, предел девичьих мечтаний. Но как же быстро мечты становятся страшным сном. В самолет до Каира я села с счастливой студенткой, а через три месяца домой вернулась совсем другая женщина. Из пустыни я приехала не одна. За мной увязалось чудовище. Мои глаза резко распахиваются в темноте. Может, это звук шагов или скрип открываемой двери? Я лежу на влажном белье, а сердце так и колотится в груди. Мне страшно встать с кровати, но лежать я тоже боюсь. В этом доме что-то не так. Я скрываюсь уже много лет и точно знаю, не стоит игнорировать еле слышные предостережения, звучащие в голове. Я научилась обращать внимание на любое нелогичное явление, на едва заметные признаки беспокойства. Я замечаю незнакомые машины, проезжающие по моей улице. Вытягиваюсь в струну, стоит одному из сослуживцев сообщить, что меня кто-то спрашивал. Я тщательно разрабатываю планы бегства, даже если они мне долго не понадобятся». Через два часа мы с дочкой можем пересечь границу и оказаться в Мексике с другими документами. Наши паспорта с новыми именами уже надежно спрятаны в моем чемодане. Лучше бы мы уехали раньше. Не стоило ждать так долго. Ну разве убедишь 14-летнюю девочку в том, что уехать далеко от друзей необходимо? Вся сложность в таре, а она не понимает, что мы в опасности. Открыв ящик при кроватной тумбочке, я достаю пистолет». Он не зарегистрирован легально, и я переживаю, что огнестрельное оружие находится под одной крышей с моей дочерью. Шесть недель подряд я по выходным тренировалась в стрелковом тире, и теперь знаю, как пользоваться этой штукой. Когда я выхожу из своей комнаты и двигаюсь по коридору мимо спальни дочери, мои босые ноги ступают совершенно беззвучно. Как всегда, во мраке я провожу обычную проверку, которую совершала уже тысячу раз — «Безопаснее всего я чувствую себя в темноте, как любая жертва. На кухне я проверяю окна и дверь, тоже делаю и в гостиной, все в порядке. Возвращаясь по коридору, я останавливаюсь возле двери в комнату дочери. Тарри стала фанатично отстаивать свое личное пространство, но на нее двери нет замка, и я ни за что не позволю ему появиться. Я должна иметь возможность то и дело заглядывать к ней, чтобы убедиться, она в безопасности». Дверь громко взвизгивает, когда я открываю ее, но мою дочь так просто не разбудишь, как у большинства подростков ее сон с родником. Почувствовав легкий ветерок, я вздыхаю. Тари снова пренебрегла моим наказом и оставила окно открытым, как бывало уже не раз. Визит в спальню дочки с пистолетом кажется мне почти кощунственным, но окно закрыть необходимо». Шагнув в комнату, я останавливаюсь возле кровати Тари, прислушиваясь к равномерному ритму ее дыхания, и вспоминаю, как впервые увидела ее на руках у акушерки, краснолицую и ревущую. Роды длились 18 часов, и я настолько обессилила, что с трудом отрывала голову от подушки. Но бросив лишь один взгляд на свою малышку, я готова была подняться с постели и встать на ее защиту. Пусть даже мне пришлось бы сразиться с целым легионом злодеев. Именно в тот момент я поняла, как назову ее. Я вспомнила слова, высеченные на стене знаменитого храма в Абу-Симбеле. Великий выбрал их, чтобы объявить о своей любви к супруге. «Нефертари — та, ради которой светит солнце». «Моя дочь, Нефертари — единственное сокровище, привезенное мною из Египта. И мне страшно потерять ее». «Тари очень похожа на меня». Смотреть на нее спящую все равно, что наблюдать за самой собой. В 10 лет она уже умела читать иероглифы. В 12 могла перечислить все династии вплоть до Птолемеев. Примечание. Последняя династия Древнего Египта, правившая в 305-30-е годы до нашей эры. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Выходные Тари проводят в музее человека. Примечание антропологический музей в городе Сан-Диего, штат Калифорния, основа экспозиции «История Египта и индейцев майя». Конец примечания. Во всех смыслах она мой клон. И даже по прошествии времени в ней не проступают черты отца, ни во внешности, ни в голосе, ни, что самое важное, в душе. Она моя дочь, только моя, неоскверненная пороком родителя. А еще она обычная 14-летняя девочка. В этом и состоит причина моего расстройства последних недель, когда я начала чувствовать, что тьма смыкается вокруг нас и перестала спать по ночам, прислушиваясь, не доносятся ли шаги чудовища. Дочка не замечает опасности, потому что я всегда скрывала от нее правду. Я хочу, чтобы Тари выросла сильной и бесстрашной воительницей, которую не пугает мрак. Она не понимает, зачем я хожу по дому среди ночи, зачем наглухо закрываю окна и перепроверяю замки на дверях. Она считает меня мнительной, и это правда. Я взяла на себя беспокойство за нас обеих, стремясь сохранить иллюзию, что вокруг все в порядке. Таре в это верит. Ей нравится в Сан-Диего, и она с нетерпением ждет начала занятий в средней школе, куда впервые пойдет в этом году. Здесь ей удалось завести знакомство, и да сохрани Господь родительницу, рискнувшую встать между девочкой-подростком и ее друзьями. Таре упрямо не меньше моего». И мы не смогли уехать отсюда несколько недель назад, только потому, что она была против. В комнату врывается ветерок, холодя пот на моей коже. Положив пистолет на прикроватную тумбочку, я иду к окну, чтобы закрыть его, и ненадолго останавливаюсь там, вдыхая прохладный воздух. Если не считать писка москитов, ночь потонула в тишине. Я чувствую болезненный укол в щеку. Укус москита приобретает смысл, лишь когда я тянусь вверх, чтобы опустить оконную раму, и ощущаю ледяное дыхание ужаса, обдающее мою спину. На окне нет защитного экрана. Где он? Только сейчас я чую присутствие мрака. Он наблюдал, как я с любовью смотрела на дочку, постоянно следил за мной, выбирая время, выжидая момент, когда можно будет наброситься, и вот он настиг нас». Обернувшись, я оказываюсь лицом к лицу со злом».